Глава 78. Натана нашли. Габриэль до сих пор не могла это осознать. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она испытывала радость и облегчение. Братишка в больнице, но мама уже разговаривала с доктором. Тот сказал, что все будет в порядке. В организм попала инфекция. Врачи уже начали лечение, и мальчик выздоровеет. Девушка была в комнате Натана. Собирала вещи, чтобы отвезти их в больницу. Внизу Идан разговаривала по телефону. Ее голос звучал совсем по-другому. В течение последней недели они ощущали себя так, словно внутри у них пружина, которая скручивается все туже. Были напряжены, как натянутая до предела эластичная лента. Теперь мама расслабилась и говорила мелодично. Тревога наконец-то ушла, потому что братишка в безопасности. Габриэль положила в сумку плюшевого йоду. Натан так его любит. А еще карандаши, чтобы мальчик мог рисовать. — Габи, пора! — раздался голос идан Иду. Девушка заглянула к себе, взяла телефон. Она снимет общее фото и загрузит его в сеть. поблагодарить своих невероятных подписчиков, как старых, так и новых. А что делать с деньгами? Это подождет. Габриэль слетела вниз по лестнице, словно законы гравитации больше на нее не действовали, ощущая в теле небывалую легкость. Хорошие новости лучше любых диет. Мама уже ждала ее около двери. Йоду положила? Да, я все взяла. Хорошо. Счастливая, полная любви улыбка в ответ. Телефон Иден ожил. Невероятное чувство. Не пугаться звонка мобильника. Не гадать, раздастся ли в трубке странный металлический голос, угрожающий убить брата. Миссис Флетчер достала сотовый, бросила взгляд на экран. Это Эбигейл. — Я должна поблагодарить ее. — Подожди минутку. — Эбигейл, кто это? — Эбималин? Но стук в дверь отвлек девушку. — Что? — сказала Иден. — Я не понимаю. Габриэль посмотрела в глазок, затем открыла. — Том! — девушка счастливо улыбалась. — Ты не поверишь, что произошло. — Почему он так странно на нее смотрит? — Что это, у него нож? Улыбка Габриэль погасла. Маккормик сильно толкнул ее, шагнул в дом и захлопнул за собой дверь.